а также положение о порядке назначения и выплаты пособий по беременности и родам женщинам членам колхозов. В последние годы были приняты дополнительные значительные меры по обеспечению положения работающих матерей, созданию более благоприятных условий для материнского ухода за малышами. Сегодня работающие матери, имеющие общий трудовой стаж не менее года, а учащиеся с отрывом от производства независимо от стажа, могут получать частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему одного года. В районах Дальнего Востока, Сибири, Европейского Севера, Карельской и Коми АССР, Архангельской и Мурманской области, а также Вологодской, Новгородской и Псковской областях во время такого отпуска выдается ежемесячное пособие в сумме 50 рублей, в остальных районах по 35 рублей. Кроме того, матерям предоставляется и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до достижения ребенком возраста полутора лет. Предполагается, что в будущем такой отпуск будет увеличен. Между тем, уже сегодня социологи сталкиваются с таким явлением, как стремление значительного числа женщин – Выйти на работу. Здесь сказывается боязнь отстать в профессиональных вопросах, нежелание замыкаться только в домашнем труде, тяга к более широким и общественным контактам и ряд других причин. Как уравновесить эти потребности с необходимостью иметь дополнительное свободное время для воспитания детей и домашних дел? Выход может быть найден в неполном рабочем дне. В соответствии с положением о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, оно устанавливается по соглашению между администрацией и работницей, имеющей детей. Неполное рабочее время может вводиться на любой удобный для работницы срок до достижения ребенком определенного возраста, на период учебного года и тому подобное. Соглашение может предусматривать сокращение продолжительности рабочего дня или количество рабочих дней в неделю, либо охватывать оба эти момента. Важно подчеркнуть, что режим такого труда не влечет за собой каких-либо социальных или экономических ограничений. Как и при полном рабочем дне, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, выплачиваются премии, рабочее время включается в трудовой стаж, на общих основаниях. В 1984 году Госкомтрудом СССР и секретариатом ВЦСПС утверждено положение о порядке и условиях применения скользящего гибкого графика для женщин, имеющих детей. Сущность его в том, что рабочий день разбивается на две части: время обязательного присутствия работницы на рабочем месте. и гибкое рабочее время, в рамках которого работница сама избирает время прихода и ухода с работы. Общие условия сводятся к тому, что должен соблюдаться годовой баланс рабочего времени. Максимальная суммарная продолжительность рабочего времени в сутки не должна быть более 10 часов, время нахождения на предприятии вместе с перерывами 12 часов. Все это предоставит женщине большие дополнительные удобства для решения неотложных дел, которые, конечно же, возникают, пока мамы заботливо растят своих малышей. Откуда ждать помощи молодоженам? Первые годы становления семьи, пожалуй, одни из самых сложных. Бурно растут потребности, нередко опережая процесс укрепления социального положения молодых супругов. Не успели оглянуться, жизнь берет свое, а современный малыш малым не обходится. Хорошо, если родители крепко стоят на ногах, не чают себя без внуков, но не у всех так, кому-то выпадает иной расклад. как важна поддержка молодой семье в такой ответственный момент, пока она еще только становится на ноги, и поддержка приходит от государства. Желание помочь семье, возместить ей утраченные по уважительной причине заработок, проявляется при выплате пособий по уходу за больным ребенком. При заболевании детей действуют специальные правила предоставления отпуска и выдачи пособий,